Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Две половинки. Моей замечательной племяннице Александре Беляевой посвящается с любовью. Нет, ну надо же было в очередной раз так попасть. А? Негодуя вопрошала у проведения Стаська. Ну не умею я ей отказывать и всё. Ну хоть бы раз. Придумала бы что-нибудь. Свидание какое захудалое, например. Или работу срочную. Стаськины на стенания, начавшиеся с того момента, как она проснулась, были в пользу бедных, то бишь бесполезны. Поскольку отказать любимой тётке, именуемой в семье княгинюшкой, она не могла и, пожалуй, не знала никого, кто оказался бы на это способен. А отвертеться и придумать путёвую отговорку — а-а-а, бесполезно. Отмазки типа работы и свидания, как говорится в том анекдоте, не канают. Трудилась Стасья сразу на трёх работах. Переводила для одной фирмы официальные документы с немецкого на русский и наоборот. Для другой фирмы делала то же, но на французском. Но основным местом своей занятости числило издательство, для которого переводила с французского женские любовные романы. Работы выходило до фига. Но основная прелесть состояла в том, что при наличии компьютера и электронной почты трудилась девушка исключительно дома. Осчастливливающее место трудового предписания своим появлением крайне редко. Поэтому сослаться на законный выходной и радостное отсыпание в субботу утром не было никакой возможности. Спала Стася и так, сколько хотела в любой день, предпочитая работать до поздней ночи и непосредственно ночью при необходимости, возникавшей практически всегда. Ну а свидания это совершенно отдельная тема. Словом, вчера, когда позвонила кнегинюшка и выдала задание партии имени себя, отвертеться Стаське не удалось. Хоть она и сделала всё, что могла, А именно, конючила пугала тётушку всякими дорожно-транспортными ужасами, которые могут случиться на зимней дальней дороге. «Ерунда!» — прервала слабые попытки отделаться от задания княгинюшка. «Ты прекрасный водитель, и я тебя не в деревню Синюки прошу съездить. Это солидный академический посёлок, там дороги расчищают. Когда это он академическим был? Теперь он по большей части новорусский. Тем более дороги чистят». Слава, я понимаю, что тебе не хочется, но мне срочно нужны эти тетради для книги. И ничего такого уж страшного. Съездишь, проветришься, воздухом подышишь, дом проверишь, погуляешь. За городом сейчас такая красота, зима настоящая, с морозцем, с чистым снегом, а не московская слякоть. Чайку попьёте с Василием Фёдоровичем, поговорите за жизнь, ему будет приятно. Почему ты всегда придумываешь для меня какие-то суперзадания? Сдалась без особого боя, Таська. Но выступить-то она имела право. Бесполезно. Зато хоть какая-то реабилитация для души. Слава, не вредничай. Давай, я тебя жду к вечеру, испеку твой любимый пирог. Ты испечёшь или Зоя Михайловна? Съязвила Стася. Тётушка рассмеялась. Какая тебе разница, главное, что вкусно? Зоя Михайловна была не просто тётушкиной домработницей, а скорее членом семьи. Домоправительницей и изумительно готовила. Стася всё поражалась. Как при таких разносолых и каждодневных вкусностях княгинюшка умудряется остаться стройной и подтянутой в её-то тщательно скрываемом после пятидесяти лет возрасте? «Не надо пирога. У меня и так попа с джинсами в конфликте», — проворчала Стася. Вот и пришлось ехать. А в одиночестве за рулём чего ж не поворчать за судьбинушку и железный характер любимой родственницы. Тем более, когда, вырулив нам кат, Девушка благополучно угодила в беспросветную, нудную пробку, не добавляющую радости настроению. Нет, ну я-то знаю, куда еду по делам. А вы вот все за каким лешим в субботнее утро попёрлись? риторически вопрошала она у участников пробочного движения. Стасив включила приёмник, молчавший до поры, пока она с наслаждением предавалась ворчанию и придумыванию запоздалых отмазок от данного вояжа, и улыбнулась. Смешно. Противостоять княгинюшке мог, пожалуй, только президент, и то особым приказом. Куда уж ей тягаться? Тётушка являлась для Стаси самым родным человеком, пожалуй, что в одном лице мама и папа и тётка и само собой. Продвигаясь черепашьим ходом по дороге, в соседстве таких же автострадальцев, Стася улыбалась, думая о тётушке Серафима Андреевна Гольдина, по последнему мужу Родная сестра Стаскиного папы Романа Андреевича Игнатова была старше его на 10 лет и имела трудное удовольствие, как говорила сама княгинюшка, трижды побывать замужем, но, к сожалению, детей у неё ни в одном замужестве не получилось. Мужья мои, слава богу, были не абы что, а вполне приличные люди. Я делала их, они делали карьеру. Всё справедливо. Теперь я могу спокойно и заметь комфортно жить так, как мне хочется. пользуюсь плодами моих вложений в этих мужчин. Не поспоришь. Первый раз Серафима вышла замуж в 22 года, сразу по окончании с отличием исторического факультета и поступлении в заочную аспирантуру за своего преподавателя. К моменту их скандального брака преподаватель женится на студентке. Супруг имел кандидатскую степень и ревностно охранявший его одиночество и принадлежность личной ей мамашу, с которой жил Энергичная Сима занялась карьерой мужа и украшением Мамаши всерьёз. За 5 лет её стараниями мужик из невзрачного измятого холостяка без особых амбиций преобразился в блистательного, подтянутого, стройного, одетого с иголочки красавца-доктора наук. Явные родительские перемены имели неизбежные последствия в виде любовной интрижки со студенткой и чуть не стоили ему карьеры. Серафима взялась уладить конфликт в институте и на кафедре, на которой и сама к тому времени работала, но с определенными условиями — развод и размин квартиры на два отдельных жилья. Когда родилась Стаська, Сима как раз пребывала во временной стадии незамужества и раздела имущества. Странное дело, но с первым мужем Серафима дружит до сих пор. Она еще не раз ему помогала в сложных ситуациях. выручала, потому что несмотря на внешний лоск, характер у доктора наук увы не изменился. И похороны его мамы организовала бывшая жена. Но это только тётушкины тайны. Второй раз Серафима вышла замуж за доктора технических каких-то там наук, к истории как науки и профессии не имеющего никакого отношения, что не смутило княгинюшку ни на секунду. Ну в бой так в бой, сказала Сима, активно знакомясь с техниками научной тусовки. вникая в тамошние интриги, традиции и пути карьерного роста. Здесь оказалось всё сложнее в силу времени, бытующего в стране и национальности мужа номер 2, с которой страна находилась в неприязненных отношениях. Серафима Андреевна справилась, профессора он получил и и потом Симу помогла ему отбыть в Америку через обетованные для таких случаев Израиль. Даром ей это не прошло. Её сильно прессинговали за бывшего мужа, эмигранта из красот социализма, и семье пришлось уйти с работы. Но тётя не особо и переживала. А села временно и с удобством в музее научным сотрудником, переждать шумиху. А искренне благодарный ей бывший муж-профессор, уезжая, оставил Серафиме квартиру и что-то там ещё. Но опять-таки, это только книги Юшкины тайные истории. Как не смешно. И со вторым мужем Сима дружит до сих пор. Они перезваниваются частенько, переписываются по электронной почте, ездят друг к другу в гости. Сима однажды спасла ему жизнь в девяносто каком-то лохматом году, когда он попал в больницу, серьёзно заболев и позвонил ей проститься. Кнегинюшка понеслась в эту Америку, и тамошние врачи наконец поняли, почему русские победили во Второй мировой войне. Такую Курскую битву устроила им там Сима. Подняла всех специалистов на ноги. пригрозила миллионными судебными исками. Словом, резвилась от души, но профессор о поставила на ноги, не отходила от него ни на минуту, кормила с ложечки, контролировала все процедуры реабилитации, ухаживала как за ребёнком. И спасла-таки. Третий и окончательный, как говорит Сима, раз она вышла замуж за академика Гольдина, подведя итог своей матримониальности. За 20 лет я наконец научилась выбирать мужей от кандидатов наук отягощённых мамашами с мерзкими характерами, красавцам-академикам. Замечательный Евгений Симонович Гольдин. Кому был академик, а кому и дядя Женя. Третье замужество стало для тётушки самым, именно так, с большой буквы. Единственная настоящая сильная любовь и счастье от первого до последнего дня совместной жизни. Стася очень хорошо помнила, какой была в то время княгинюшка, как будто светилась изнутри, улыбалась всё время, смеялась, шутила и всё поглядывала на своего Евгенийшку влюблёнными глазами. Он умер во сне, и больше Тася никогда не видела княгинюшку такой счастливой. У Евгения Симоновича не осталось родственников. Вернее, они были до определённой поры. Родители его давно почили. С первой женой дядя Женя развёлся задолго до встречи с Симой. Братьев и сестёр не имел. Какие-то дальние родственники числились, но отношений близких не поддерживали. Был сын Саша. Таська его хорошо помнила. Он приезжал к ним часто, весёлый, шумный, большой, да глаз заросый бородищей. Когда он появлялся, начинался шум, гам, смех, диковинные истории про Тайку, в которой Саша проводил большую часть времени, работая не то геологом, не то нефтяником. Там и погиб в экспедиции. Дядя Женя и Симон тяжело пережили его смерть. Это Таська тоже помнила тишину и подавленность в доме. и тётушкины «Тихие слёзы». За неимением других близких родственников после смерти дяди Жени Симе досталась академическая квартира и дача в подмосковном посёлке, некогда прозванном «научным филиалом» за принадлежность учёным одного профильного направления. Именно на эту дачу и заслала любимая родственница-племянница посреди зимы, мороза и снегопада. У тётушки появилось новое увлечение. Она писала. После смерти Евгения Симоновича княгинюшка объявила себя одинокой дамой, потакающей своим капризам. Если сподобится появиться ухажёру какому, не откажусь, но никакого сурьёзу. Три замужества и одна большая любовь, мой Евгениюшка, более чем достаточно. Надо что-то и другим женщинам оставить, а то, как известно, замуж выходят одни и те же. Буду чудить в своё удовольствие, благо мужьями обеспечена. Слово чудить означало весьма широкий спектр интересов и подразумевало различного рода увлечения. Первонаперво Сима принялась путешествовать по Европам, с восхищением делясь впечатлениями, дополняя повествование фото и видеоматериалами. Частенько тоскала по заграницам Стаську. Когда новизна и острота восприятия притупились, к познавательно-развлекательным вояжам книжинушка охладела. и от очередного интересного предложения туроператора отмахнулась. «Хватит, накаталась». Далее последовало новое увлечение — эзотерика в различных формах и вариациях, от народной медицины до экстремальных тантрических занятий, вызывающих у Симы гомерический хохот. «Нет, ты представляешь?» — делилась она впечатлениями с племянницей. «Оказалось, это всё танцы вокруг секса». Я когда посмотрела, что предлагается, вот это расслабиться, дышать, думать, двигаться, чтобы, пардон, достичь наивысшего духовного и телесного слияния, от души пожалела не родивых ей богу. Если это у них называется достичь, то что у них тогда происходит в обычной семейной жизни? В взаимный глубинный массаж органов в темноте и под одеялом? Я знаешь ли, волнуюсь за молодое поколение. Если им требуется заплатить деньги и немалые, чтобы на глазах у ещё 20 человек научиться правильно владеть своими органами. Тантры охладили увлечение эзотерикой, подорвав доверие к данному предмету, от которого остались лишь напоминания в виде фэншуйских штучек в доме, дорогого астрологического прогноза жизни на 10 листах и массы литературы, спрятанной из глаз долой в глубины книжного шкафа. Ещё стаськи с Зоей Михайловной Пришлось пережить увлечение экспериментальными театральными постановками, тусовками в высших, но при этом околонаучных кругах, попытки изучения китайского языка, японскую кухню и так всякого разного по мелочи. Но надо отдать должное Серафиме, за каждое новое увлечение она бралась со всей серьёзностью, подходя к вопросу по научному Всесторонне изучала предмет, перелопачивая массу литературы, справочников, сведений из интернета, вникая в суть, посещая лекции и обращаясь к специалистам. Что вы хотите? Кандидат наук. А ещё характер. Где-то в середине изысканий по интересам Кнегинюшка увлеклась йогой и занимается ею по сей упору, за что Стаська не перестаёт благодарить бога, потому что ежедневные тренировки держат тётушку в прекрасной физической форме. Нынешнее последнее увлечение свалилось негаднно. Серафиме позвонили из Академии наук и поинтересовались, не осталось ли после смерти академика Гольдина каких-нибудь записей, любого свойства, научного или личного, так как в Академии принято решение выпустить серию книг о выдающихся учёных. Их биографии, заметки родных и друзей, описания работ. Надо знать Симо. Она лично съездила на аудиенцию к ответственному секретарю И члену корреспонденту Академии наук, курирующему данный вопрос. Результатом рандыву явилась не какая-то там краткая биография, а заказанная к написанию полноценная книга о жизни Евгения Симоновича. "Люблю себя в писательстве", сверкнув глазами, объявила княгинюшка, явно загоревшаяся новой идеей. Немники, за которыми так беспощадно тётка отправила Стаську в субботу по утру на дачу, сима вела только когда желасть дяде Женей. Вот представляешь, никогда не имела тяги зафиксировать мысли события, а с евгениюшкой само сложилось. Рука тянулась, как знала, что он самый скоротечный и яркий в моей жизни. Дачу, построенную ещё родителями Евгения Симоновича, не менее известными учёными, в семье любили, относились с почтением и элементами благоговения. Жизнь на даче для Стаськи была особенной, беззалаберно свободной, счастливой и пахло малиной, всегда малиной. Огромные заросли одичавших кустов буйствовали по всему участку и неизменно каждый год приносили какой-то нереальный урожай. "Сима, кричал из кустов дядя Женя. Её всё-таки надо проредить, а то малиник, как в тайге, скоро до дома дойдёт. Да не будем мы её прореживать, Евгениушка, зачем? Пусть себе растёт", отмахивалась Сима. Диалог, повторявшийся неизменно из года в год, в первый день их летнего приезда Они начинали перетаскивать вещи из дяди Жененной Волги в дом, бросали это занятие вместе с барахлом на полдороге и все втроём забирались в малину. Сейчас Таська улыбалась, вспоминая те годы. Странная штука сознания. Мысли цепляются одна за хвостик другой, и куда тебя занесут плавные неторопливые размышления, неизвестно. О чём только не передумаешь и чего только не вспомнишь, стоя в пробках да в дали дороги. Иногда такое наворотишь в уме. Вроде только что думал о бутреннем кефире, а схватился о кладбище. И поражаешься: "Господи, как это меня занесло". Правда, философы утверждают, что всё в жизни взаимосвязано, и утренний кефир вполне может обернуться вечерним кладбищем. Вот ведь Тася начала день с бухтения и негодования, а смотри, ползёт в пробке на своём фордике, присыпаемом сверху непрекращающимся снегом и улыбается, вспоминая лето, дядю Женю Малину, неспешные вечера на веранде за чаем и дачную вольницу. Нет, на самом деле, чего куксилась, сопротивлялась? Ну, дорога сложная. Так на то и зима, чтобы мороз крепчал и снег валил. А водитель Вася действительно хороший. 14 лет за рулём, срок, между прочим. Первую машину родители подарили Стаське в её 18 лет. Жигули пятёрку, получив совместный большой гонорар. Полгода Стасья так старалась и до ужаса боялась водить, Что от напряжения у неё постоянно болели: спина, руки, ноги, голова. Доезжая до дома, девушка всегда страшно удивлялась, что умудрилась добраться из одного пункта в другой и не вдраппаться ни в какие ДТП. Ничего привыкла, и всё получилось. В водительском багаже имелись несколько несерьёзных аварий, половину по её вине и всяческие мелкие происшествия. Так у кого не бывает. Если бы не тётушка, Стася сидела бы сейчас дома. немного ленилась, много работала, на улицу и носа не высунула. Так чего и изворчалась. А никому не нравится, когда кто-то на придумывал дел и втягивает вас в их исполнение. Обижаться на княгинюшку Стаська не то, что не умела, а и представить не могла, как это возможно. С Симой они пребывали в полном согласии. Но любила Серафима Андреевна иногда порулить окружающими, так и что? Характер такой. У Стаськи-то и подруг задушевных не появилось за ненадобностью. У неё всегда была Сима. Со всеми своими тайными мечтами, обидами, разочарованиями и победами девушка делилась с княгинюшкой. Подруги, конечно, имелись, как же без них. Но Серафима всегда была за Стаську, невзирая ни на что, даже если племянница набедакурила или упорствовала в своём непороте. Так было всегда, с детства, даже не так Ещё до Стаськина рождения Ссима стояла за этого ребёнка горой. Роман Андреевич, Стасин папа, получился нежданным сюрпризом, когда уж бабушка с дедушкой и не чаяли. И как водится в таких случаях, был безмерно любим и без неё же без меры балован, и больше всех старшей сестрицей Симой. Но на удивление не эгоистом, не маменькиным сынком не вырос, может, благодаря открывшемуся с детства музыкальному таланту. Мальчик был настолько одарён, что перешагивал через классы в музыкальной школе, и вскоре, благодаря стараниям своего первого преподавателя, оказался зачислен в Гнесинское музыкальное училище, по окончании которого поступил в Московскую консерваторию. Сам, без блата и протежирования. А какой мог быть блат? Скажите на милость, у бабушки Елены Дмитриевны, преподавателя английского языка в вузе, и дедушки Андрея Ивановича, начальника заводской автоколонны. Такой вот очень талантливый мальчик-скрипач получился. В консерватории у молодого дарования Романа Игнатова случилось, помимо блистательных успехов, большая любовь к сокурснице-скрипачке, профессорской дочке Оленьке Ремезовой, тоже не обделённой талантом. Только талант, там не талант, но между фугами Баха и сонатами Моцарта, где-то в джунглях оркестровой ямы или на явочной квартире однокурсника, образовалась у детей нечаянная беременность. По тем временам Позор и крест на карьере. Детский музыкальный сад, взявший за ручки и потупив очи долу, явился к родителям Романа Каеца. Вызвали срочным порядком Симу. Примчавшуюся на такси из одного спального района Москвы в другой, уселись за круглый стол держать семейный совет. Оленька тихо всхлипывала. Роман мужественно мял её ладошку и поддерживал, обнимая за плечи, сам из-за всех сил стараясь не пустить слезу от страха. Елена Дмитриевна держалась за сердце и за мужа, посматривая на Симова в ожидании, что та всё решит, как обычно. А что решать? Громко возмутилась Сима. Жениться, консерваторию не бросать ни в коем случае, рожать без вопросов, воспитаем поднимем, чайни сироты казанские. Слёзы, всеобщий восторг, объятия и ликование, обсуждение планов грядущих мероприятий. Ага, не тут-то было. Родители Ремизовы устроили страшный скандал. с выяснением отношений, вызовом всей семьи Игнатовых на ковёр. Как их единственное дитя. Талант, будущее, всемирно известная скрипачка, надежда на светлое будущее и загубить жизнь таким мезальянсом и скандальной беременностью. Не бывать этому ни за что. И что это за мальчик? Кто его родители? Кто? Кто? Преподавателя английского в архитектурном институте? Начальник? Нет, вы только вдумайтесь. Автоколонны на заводе. На заводе. У девочки папа известный в определённых кругах музыкант. С самим оистрахом за руку здоровается профессор. Мама певица камерного театра, звезда. А тут ужас, позор, катастрофа. Мы всё исправим, мальчика отчислим из консерватории, в армию пойдёт как меленький. Сделаем аборт, со знакомым врачом уже договорились. Ничего, порастряивается дочка, а там глядишь, через годок и позабудет. Но нежный цветочек девочка Оленька, холли мы лилей мы ребёнок. упёрлась насмерть, проявив характер. Заявила, посеревшему лицом отцу и маме, между её приёмами валидола и валерьяновых капель, что любит Рому, замуж за него пойдёт и ребёнка родит. Для того, чтобы стать действительно хорошим музыкантом, надо так вкалывать, проявляя характер ежедневно, закаляя силу воли, как спартанец. Характера у Оленьки хватало. "Когда-то нам не дочь, а мы тебе не родители", пригрозила слабым, но твёрдым тоном маман. Это ваше решение, и вы будете о нём жалеть. Не поддавалась на шантаж, Оленька. На том и сошлись. Родители Ремизовы ни на свадьбе дочери, ни в день рождения внучки, и выписке матери с дочерью из роддома не присутствовали. Прислали сразу после её ухода из дома все Оленькины вещи с водителем и всё. Правда, и от репрессий воздержались. Ни исключать детей из учебного заведения, ни как-то вредить Роме не пытались. И на том спасибо. И стало у Елены Дмитриевны и Андрея Ивановича двое детей вместо одного, плюс младенец. Имячком новорождённую дочь молодые родители оччастливили ещё тем. И это отдельная история из разряда семейных легенд, перерассказанная Стаське бабушкой, родителями и Симой в разных вариантах тысячу раз, но всегда со смехом безудержным. А произошлося и историческое событие так: Семья обитала в трёхкомнатной хрущёвке с гаванной, достижением советской архитектуры, санузлом, совмещённым с ванной на миллиметровой площади. Квартире, полученной от завода Андреем Ивановичем после рождения сына, жили всем составом, а именно: бабушка, дедушка, молодые с младенцем и Сима, находившаяся во временном незамужестве и размен не квартиры с бывшим, тогда ещё только первым мужем. В один из дней Приходят воодушевлённые, излучающие радость молодые родители, по традиции держась за руки. Вернулись из ЗАГСа, где дали официальное имя дочери, запечатлённые в свидетельстве о рождении. «Мы назвали её Станислава», — радостно сообщил родным юный отец 19-ти годов. «Как-как?» — меняясь в лице, грозно переспросила Сима. «Станиславой?» — повторила юная мать того же возраста и вдохновение, что и муж, и пояснила. В честь великого Станиславского. Кого уже гремело железным негодующим голосом Серафима? Станиславского, пролепетала Оленька, подрастеряв оптимизм под негодующим рыком Симой и заподозрив, что не все в семье разделяют их с мужем воодушевление от преобщения к великому. А каким, позвольте узнать боком, Константин Сергеевич, консерватории и к крепочам в частности. Он гений, выдающаяся личность нашего времени. Произрёк Роман, но без особого напора. Видит, что сестрица в негодовании и искренне не понимает логику их поступка. Ну ладно, гений. Но к вам-то он, повторяй вопрос, каким боком? Или вы что, в Амхат изволили сходить? Вишнёвый сад по Станиславскому смотрели до культурного экстаза, зашедшего так далеко. Мы хотели дать дочери значимое имя, понимаешь? пояснил Роман ещё неувереннее. Да? Что ж тогда мелочиться? Почему не Моцарт? скажем нарекли бы Вальфганнный Бах Вагнер но на худой конец Прокофьев гремела наращивая в голосе децебелы Сима Мы долго думали поделилась Оленька мыслями приветшим к историческому решению но имена любимых нами композиторов трудно переложить на женский вариант Да что ты посочувствовала Сима такому препятствию когда бы сразу Константиной обозначили ребёнка Мы хотели Вздохнув, призналась Оленька и потупила глаза на всякий случай. Но женщина в ЗАГСе нам отказала. Сказала, что в реестре женских имён нашей страны такого имени для девочки нет. Спасибо тебе, советский чиновник, возрадовалась от души Сима. Симо, что ты ругаешься? Хорошие же имя Станислава красивые. Говорят, что имя во многом определяет судьбу, а имя великого человека помогает, заступился Роман за первые совместные семейные решения, принятые с женой. и на всякий случай обнял Оленьку за плечи. «А о ребёнке вы подумали?» Разлетался по всей квартире громовыми раскатами голос Серафимы. «Она же девочка! Вы хоть представляете, как её будут дети дразнить, а? Стасиком, Стасом или Слава КПСС? Вот вы сами как собираетесь её называть?» Юные дарования переглянулись. «Нет, но так далеко они не заглядывали. Красивое имя в честь гения и вперёд!» «А что ещё?» «Ну!» — требовала ответа Сима. Ста Станиславо, ой, пролепетала Оленька, полным имечком постоянно, я правильно поняла? Ну, Стасик, выдвинул версию Роман. Как как? Тихо ты, Симо, Стаську разбудишь. Вошла в комнату к спорщикам бабушка. Елена Дмитриевна прекратила дебаты, одновременно признав имя внучки и придумав домашний укороченный вариант. Вот так и стала девочка Стаськой. Правда, княгинюшка называла её исключительно Славой. Если и вправду имя определяет судьбу, то слава звучит неплохо. Может, что и определит. А насчёт того, что дети будут дразнить, тётка как в воду смотрела. Намучилась Таська, но до определённой поры, пока Сима же не вмешалась и не научила, как надо действовать, но это совсем другая история. Повернув к посёлку, Тася обнаружила, что почти приехала и удивилась. Но надо же, за воспоминаниями и не заметила, как добралась. Качу себе и качу Она смотрела по сторонам, крутя головой во все стороны, не забывая осторожно продвигаться по скользкой, но такие расчищенной дороге. Вот же тётка провидится. По обочинам стояли величавые сосны в снежных шапках. Красота. И чего Стася сопротивлялась, ехать не хотела? Сейчас приедет, пойдёт в дом, пройдётся по скрипучим половицам, вдохнёт такой знакомый, ассоциирующийся с беззаботным счастьем запах, не выветривающийся Даже с тылой зимой, свой, особый, присущий только этому дому, немного смолистый, немного с дымком, перемешанный с еле уловимым малиновым духом. Прогуляется по посёлку, может, в лес забредёт. Если кто протоптал там дорожку в снежных сугробах, подышит чистым, густым, от смолистости и морозца воздухом и пойдёт к Василию Фёдоровичу чаи гонять. Стася по дороге первым делом заехала в ближайший магазин. и купила запасы пряников его любимых конфет, конфетюр малиновой и вишнёвой, тайную страсть старика и чаю, предпочитаемого им сорта. Стасе исполнилось 13, когда тётка вышла замуж за Евгения Симоновича, и девочку стали привозить на летние каникулы сюда, на дачу. А когда ей исполнилось 15, умерла бабушка Лена, и Сима забрала к себе племянницу насовсем. И на дачу они ездили теперь уж не только летом, Но и на все праздники и большую часть выходных соседствовали со многими друзьями Евгения Симоновича ещё с детских его времён, так как в посёлке ничего не менялось до грозовых 90-х. И дети и внуки тех, кто получал участки от правительства за научные достижения, всё так же ездили в академический городок и носились по окрестностям дружными детскими компаниями. У Стаськи, разумеется, здесь тоже имелись друзья-приятели, но она предпочитала большую часть времени проводить с тёткой и её мужем. Такая вот уродилась. Сверстники интересовали её постольку-поскольку. Или ей повезло с Симой, и с ней было гораздо интересней. Через два дома от дачи Гольденых стоял добротный каменный двухэтажный дом со смешными флюгерочками в виде котов на крыше. Принадлежал он семейству Осокиных, известных учёных. Сергей Осокин, друг Евгения Симоновича, с детских лет, с одной академической кухни. Жила с ними многие годы домработница Фёдоровна. Как звали её полным именем, никто уж и не помнит. Фёдоровна да Фёдоровна. И что она не член семьи, так это и подавно Осокины забыли. А у неё имелся родной брат, Василий Фёдорович, у которого врачи в совсем уж дремучие времена нашли какое-то заболевание и порекомендовали жить на природе. Осокины... Без раздумий поселили его в доме, предоставив полный спектр полномочий и прописку. С тех пор Василий Фёдорович жил в посёлке без выезда, пережив и буйное заселение новых русских с масштабным строительством дворцов, и наезды братков на предмет продажи дома и участка, и пару-тройку разборок со стрельбой между новыми хозяевами, и канувших без вести большую часть первой волны новых хозяев. и перепродаже домов, дворцов другим владельцам, и установившейся тетиж до да благодать после последнего выдворения последних на данный момент домовладельцев. Для Стаськи Василий Фёдорович, энергичный, непоседливый, юморной, являлся неотъемлемой частью дачной жизни. Ранним утром он развозил молоко, творог, сметану для своих, за которыми ездил в ближайшую деревню на стареньком велосипедике к некой бабке Нюре. А зимой присматривал за некоторыми академическими, ещё старорусскими дачами, в том числе и за домом Серафимы Андреевны. Расчищал дорожки, протапливал дом в особые морозы, гонял случайных бомжей. Если сам с лихими людьми не справлялся, бежал на другой конец посёлка, звал охранников из барских домов на подмогу. Словом, жизнь у дедульки была насыщена делами и событиями местного масштаба. Все оставшиеся бывшие, приезжая летом или зимой ли, шли к нему поздороваться, попить чайку, поговорить о жизни, выслушать поселковые новости, поблагодарить за досмотр домов и пригласить всенепременно к себе с ответным визитом. Такая традиция. Осторожно съехав с небольшого подъема, шипованная импортная резина, конечно, хороша, но против русского гололеда, пусть и присыпанного песочком и золой, и она ненадежна. Танеслава разглядывала нетерпеливым взглядом калитку своего участка, с расчищенным, утрамбованным возле неё снегом. "Дай бог тебе здоровья, Василий Фёдорович", вслух поблагодарила она, чувствуя радость от приезда и предвкушая встречу с неугомонным стариком. Беседовать с Василием Фёдоровичем Стася любила. Он всё прищуривался хитро, прицокивал языком, сыпал юморком, перемешивая речь простонародными словечками. А был-то мужичок не простой, а с образованием высшим и какой-то историей, покрытым мраком тайны. А всё косил под детка шишка. С ним всегда интересно беседовать, попивая неспешно чаёк, смеяться его шуткам и острым точным замечаниям и непонятно почему рассказывать вдруг о себе, попадаясь на незатейливые, казалось бы, вопросы. «Я тебе сколько говорю, Стасенька, замуж тебе надобно?» «Мужика толкового!» «А то что ж, красавица такая и одна, не дело!» Фраза-пароль, с которой начинался любой их разговор, и Стася точно знала, когда дед её произнесёт. Вот выпьет половину первой кружки душистого чая, чиннво дружит её на большое блюдце и приступит к разговору с любимого наставления. Затормозив у родного крыльца, Стаська выдохнула. Ну слава богу, добралась. И ведь княгинюшка, как всегда, оказалась права. И красота вокруг необыкновенная, и воздух покой. И дороги почищены, и песочком присыпаны, и машины ездят не деревня Синюки, не урожайного района, а всё-таки академический посёлок с новорусским уклоном. Открыв дверцу и выбираясь из машины, добавила. Или теперь наоборот, новорусский посёлок с академическим флёром прошлого. Дорожка от калитки к дому была аккуратно расчищена, по всей видимости, вчера. Сегодняшний непрекращающийся снегопад успел похозяйничать. добавив работы для лопаты. Дом встретил Стаську радостно и пожурил за долгое отсутствие, вздыхая половицами. «Здравствуй, дом!» — поприветствовала она в ходе. «Не жури, работа, знаешь, дела». В доме еле заметно пахло дымком, не застарелым, а совсем недавним малиновым духом, старыми книгами, занимавшими значительную часть жилого пространства. «Ха-ро-шо!» Знать Василий Фёдорович протапливал печь. Третьего дня в ночь Совсем уж лютый морозец для этих мест стоял. Так старик растарался, чтобы дом не промёрз, и ведь не поленился, печь топил. Спасибо ему огромное. В подвале имелся вполне современный бойлер, который отапливал весь дом, но печь сохранили намеренно, не поддаваясь искушениям нового времени, не переделав её в камин. Семёна твёрдо убеждена, что лучше чем на печи никогда не приготовить блинов, щей и гречневой каши. А уж варенье это святое. Пройдясь по комнатам, Тася зажгла везде свет, здороваясь с каждым углом дома, нашла в столе в кабинете Евгения Симоновича заветные тетрадки книги ненюшки, сложила к себе в сумку, чтобы не забыть ненароком, и задумалась: не протопить ли печь ещё разок, как следует, раз уж приехала. И махнула рукой: обойдёмся без излишней инициативы, которая, как известно, грозит исполнением. Лучше она спросит у Василия Фёдоровича надо ли. Ему видней. Скажет надо сделаем, куда ж деваться. Ещё раз обойдя весь дом и теперь выключая свет, проверив запоры на окнах, Стася старательно закрыла все двери и двинулась к Василию Фёдоровичу по дороге, достав из багажника машины увесистый пакет с гостинцами. Странно, но на участке её не встретил цыган. Старый кабелина, помнись Волкодава с овчаркой, верный друг и спутник соседа. Стася помнила его ещё щенком. Василий Фёдорович нашёл пёсика на берегу речушки, где кто-то утопил весь выводок. А этот как-то выбрался и скулил обиженно. Маленький, непонятный серой масти комочек, вымахавший затем в здоровенного боевого зверину, несущего службу как надо, без дураков. «Ушёл, что ли, куда?» — предположила Стася. «Тогда чего калитку не запер?» «Василий Фёдорович!» — крикнула она. Из дома на её призыв отозвался воем цыган. О, господи, это что такое? Перепугалась Стаська и торопливо толкнув дверь вошла. Уютный тёплый дом встретил её ощущением беды, мурашками побежавшими по спине и воем цыгана таким жутким, что у Стаси перекувырнулось сердце. Василий Фёдорович вы где? Она пошла на зовывание. В большой гостиной возле круглого старинного стола, прикрытого длинной скатертью с бахромой, сидел цыган, и задрав морду вверх, ужасающе выл. Цыган, ты что, сбрендел? Отходя немного от парализующего страха, прикрикнула она на пса, напугавшего её до полусмерти. Но тут Таська увидела ноги. Боясь и зная, что увидит, она сделала три шага вперёд. На полу на спине лежал Василий Фёдорович, и у него было совершенно белое лицо и какие-то синюшные губы. Цыган резко перестал выть и уставился на Таську совершенно человеческим, несчастным взглядом, просящим о помощи. В наступившей, как свалившейся неожиданной тишине, что-то тихо однотонно звякало. Стаська медленно повернула голову на звук и поняла, что звякуют друг о друга баночки с конфитюром в пакете, который она держала в руке. Почему они звенят? отупело подумала Стася. И тут, заступорившийся от страх и действительность, навалилась на неё со всей ужасающей чёткостью. Вот лежит Василий Фёдорович, и, видимо, он номер, а банки звенят. потому что её от ужаса колотят мелкой дрожью. И она стоит, как парализованная, ничего не делает и только трясётся. Стаська откинула в сторону пакет, бухнулась на колени возле старика, схватила его за руку, неожиданно оказавшуюся очень тяжёлой, пытаясь нащупать пульс. «Как там он щупается, чёрт возьми? И что надо делать в таких ситуациях? Василий Фёдорович, миленький, что с вами?» Он вдруг застонал и с трудом открыл глаза. Вы живы, заорала Стаська. Какое счастье, что ж вы так пугаете. Пожалуй, она ещё никогда не радовалась так в своей жизни. "Стасенька, детка", делая усилие, еле слышно прошептал Василий Фёдорович. "Сам Бог тебя послал". Но так масштабно и смело Стаська бы не замахивалась, но на подручную Господа тётя точно тянула. Одно имячко Серафима говорило о многом, а умение послать в нужное место и в нужное время а некоторых в конкретном направлении оттачивалась годами чему станислава и имела в данный момент подтверждение Василий Фёдорович что с вами я сейчас засуетилась она сообразив наконец что надо делать и рыская по карманам в поисках телефона я скорую в сердце вот прихватила вы давно лежите да где же этот чёртов телефон выпросто в ладонь застрявшую в обшлагое дублёночного кармана стаська отползла на коленях к сумке которая упала с её плеча неизвестно когда. Хорошо хоть рядом оказалась, а то ещё её. Утром снег убрал, чай пошёл пить и прихватила. Безрезультатно поковырявшись в глубинах сумки, Стаська торопливо вытряхнула содержимое на пол, нашла наконец телефон и столкнулась с новой проблемой. С перепугу суетясь, она напрочь забыла, как набирать эту скорую с сотового телефона. Как? Давай вспоминай. Ты, подожди. прохрипел Василий Фёдорович. Не приедут они сюда. Ты, Стасенька, в семнадцатый дом, беги. Стаська приблизилась к нему, подползая на коленках обратно, наклонилась, чтобы лучше слышать. Зачем в семнадцатый, спросила она, видя, что старику совсем трудно говорить. Доктор там очень хороший, известный. Он замолчал, слепил синие губы, попробовал сглотнуть. Воды, поняла Стася. Я сейчас И уже метнулась, сделав движение за водой. "Подожди", остановил он. "Потом. Ты за доктором. Беги. Он мужик, хороший, правильный, утром приехал. Я видел, я снег". Я сейчас, отползая на коленках, пообещала Стаське и попросила: "Ты подожди тут, Василий Фёдорович, не умирай только". Она вскочила на ноги и понеслась, как не бегала никогда в жизни. 17-й. Это в конце улицы, на противоположной стороне сообразила Тася. Вылетай с калитки на улицу. Улица это, пожалуй, слишком громко сказано, и тем не менее, асфальтированная узкая дорожка еле-еле разъехаться двум машинам с угрозой поцарапать бока. Даже название имело имени академика Павлова. Какого именно Павлова не уточнялось, ибо известный всем и каждому академик физико-математической направленности учёных данного посёлка имел весьма сомнительное отношение. Может, у них свой Павлов имелся. Поди разбери человеку, далёкому от научных сфер, а может, у учёных мужей юмор такой. Дескать, все мы живые существа с рефлексами, знаете ли, как у собачек. Природу опять-таки любим. И в полном соответствии с этими рефлексами, в первой половине субботнего дня улица имени академика Павлова была пустынна ни машин, ни людей. Несясь как спринтер, Станислава умудрялась размышлять, пытаясь вспомнить, кто раньше жил в семнадцатом доме. Вот сто пудов никаких врачей там не наблюдалось. А принадлежал этот дом пожилой бездетной паре профессоров, очень милых и приятных. Дом поразил своим преображением. Это было добротное каменное строение с мансардой под крышей, оберегаемое высоким кирпичным забором с железными воротами для въезда машин. Никакой кнопки звонка или цифровой панели домофона ни у ворот, ни у калитки не наблюдалось. Стаська забарабанила кулаками по железу. Откройте, пожалуйста, эй, хозяева. Но её заполошные крики и громыхание по железной двери действия не вызовели. На участке стояла первозданная тишина, словно и не потревоженная ничьим нахальным вторжением. Да что он там спит, что ли? Этот хороший мужик, известный доктор, взраптала Стаська. Бабахнуло ещё раз для чистки совести на всякий случай и призадумалась. А и чёрт с вами со всеми. Решилась она предпринять отчаянные действия, которые требовала критическая ситуация. Собаки нет, и то хорошо. Никто не лает и не кидается. Значит, выход один. А что делать? Прикинув, как бы получше это сделать, Стася посмотрела на ворота в свете собирающейся воплотиться безумной идеи. Нет, ворота ей не осилить. Высоченные А вот калитку. Так. Если встать одной ногой на ручку, подтянуться, опираясь на ступню, хорошо бы ещё держаться за что-нибудь. За что? За кирпичные столбы по бокам. Очень хорошая идея. Вот только практически не осуществимая. Ладно, вспомним детство. Подбодрила себя Стаська и стала снимать дублёнку, чтобы не мешала при выполнении сомнительных спортивных упражнений. Повертела головой, осматриваясь, куда бы пристроить верхнюю одежду, ни вешалки захудалой, ничего подходящего в поле зрения не обнаружилось. И Стаська пристроила одежку возле кирпичного столба на снегу. Детство у Стаси, как водится, было счастливое, но не боевое. По крайней мере, по чужим калиткам она не лазила, и по своим тоже. Деревья осваивала, в речку с мостика ныряла, по лесу шастала, а вот калитки нет. Извините, не пришлось. Но модмоза Легнатова с младенчества отличалась гибкостью и как-то, пока ей не надоело, даже посещала танцевальную студию. По всему первый этап прошёл нормально, с достойным результатом. Ногу подтянуть и взгромоздить ступню на ручку калитки ей удалось без особых усилий. Но далее подразумевались акробатические этюды из серии чудеса: подтянуть тело вверх, цепляясь руками за кирпичные углы, Матерясь потихоньку, неприлично отклячивая попу с третьей попытки, она таки это сделала — вползла наверх и улеглась с животом на верхнее ребро калитки. Станислава Романовна как-то не потрудилась подумать о том, что хозяев может попросту не быть в доме, уехали или ушли куда-то, и тогда ей придётся выбираться назад таким же образом, что со стороны смотрелось вполне определённо. как попытка проникновения на чужую частную собственность с криминальными намерениями. Но даже если бы и подумала, то её мало что могло сейчас остановить. Подтянувшись повыше, она перекинула одну за другой ноги через калитку, повисла на руках и свалилась кулёмом вниз, прибольно плюхнувшись на пятую точку. Фигня, главное получилось. К счастью, никуда хозяева не уехали. Вон машина стоит у ворот, не самый новый джип-провер. почему-то не загнанный в гараж, значит, дома. Протопав, как слон по ступенькам веранды, Стаська заколотила в дверь и заорала. «Эй, откройте, есть кто дома, пожалуйста, это очень срочно!» И тут она подумала, что всё бесполезно. В доме стояла тишина, и никто не собирался ей открывать, ну хотя бы для того, чтобы навалять по шее непрошенной нахалки. И испугалась, осознав что пока она тут по заборам лазает и орёт как оголошенная, Василий Фёдорович лежит беспомощный, и скорая действительно сюда не поедет. А если и поедет, когда она доберётся в посёлок-то? Дверь распахнулась. Хороший мужик и вполне вероятно, что хороший доктор, действительно спал. Если, конечно, открывший дверь здоровенный дядька, взлохмаченный, с помятым от подушки лицом, с голым торсом В явный наспех натянутых и не до конца застёгнутых джинсах и был искомы её с таким упорством сосед. "Вы доктор?" не сбавляя громкости, допытывалась Стаська. Он ошалело, непонимающе посмотрел на неё. "Арала Стася будет здоров". "Доктор", подтвердил мужик, решив по всей видимости, что лучше согласиться с неадекватной барышней. "Скорее, пожалуйста", продолжала кричать Стаська, и руки просительно судорожно сцепила в замок, прижав к груди. "Там «Василий Фёдорович умирает в сердце». Взгляд мужика приобрёл осмысленность, а с ней и суровость. «Зайдите», — распорядился он и куда-то исчез. Стасия шагнула через порог, но дверь закрывать не стала. Так и стояла на старте, готовая бежать. От адреналина, бурлившего в крови и колотящего сердце, или от холода её била крупная неконтролируемая дрожь. Как провинившаяся школьница, девушка переминалась с ноги на ногу и смотрела вниз, на отпадавшие с сапог пласты снега, превращающиеся на полу в маленькие озерки. «Идёмте!» — откуда-то сбоку вышел дядька, полностью одетый, в куртке, застёгнутой до горла и с медицинским ящиком в руке. «Далеко? Может быстрее доехать?» Голос у него класс. «Такой очень мужской, командирский, низкий, с хрипотцой. Таким голосом скажет что-либо мужчина, и ты знаешь, теперь всё в полном порядке будет. Помощь пришла». «Подкрепление успело, враги разбиты, крепость наша. А ты отдыхай, браток, ты молодец. Со своей задачей справился, отойди в сторонку. Сейчас большие всё решат, сделают, спасут. В конкретном случае не браток, сестричка». И Стаси поняла, что она действительно молодец, потому что если кто и может спасти, так только этот здоровый и угрюмый мужик, а больше и никто. «Нет, здесь близко», — сообразила она, какого ответа он от неё ждёт. «Вы как на участок-то попали?» Стаське показалось, что доктор усмехнулся, какой-то намёк в его тоне сквозил. Перелезла через калитку, оповестила она о своих спортивных достижениях. Я стучала и кричала, но никто не открывал. Ну вот я. Понятно, кивнул мужик, как о чём-то заурядном. А почему раздеты? В дублёнки неудобно лезть. Боевая вы, однако, девушка. И вот непонятно, ни то похвалил, ни то попенял, укоряя. Не очень, буркнула Стаська. подбирая сиротливо брошенную дублёночку, когда они вышли с участка. Я вообще-то не часто по колиткам шарюсь, но Василий Фёдорович, и они побежали. Цыганных бровью своей собачий не повёл на появление чужого человека в доме, понимал, что хозяин на спасать пришли. А может, и знал мужика этого доктора. "Ну и что вы, Василий Фёдорович, барышень пугать взялись?" спросил доктор, опускаясь на колени рядом с больным. Совсем другим, не чуть уже не командирским голосом. успокаивающим и обнадеживающим. Ничего страшного, всё в порядке. Вот такие метаморфозы. Стаська стояла рядом и не могла отвести глаз от его больших, покрасневших рук, быстро и очень умело обследовавших больного. Странное с ней что-то творилось, не как последствия стресса. Ну что, Василий Фёдорович, сейчас вас в больницу отвезём. Вынес вердикт хороший доктор. Кому зверь вашего на время пристроить? Цыган повёл умной лобастой башкой поняв, что речь о нём, и заранее смиряясь, ничего, лишь бы хозяин перестал пугать и встал на ноги. Зинаиде Ивановне стасенька знает. Я знаю, встряпенулась в боевой готовности она. Я отведу. Отведёте, притормозил её порыв командир, поднимаясь с колен. Только не прямо сейчас. Василий Фёдорович, вы с цыганом договоритесь. Объясните ему ситуацию, а девушка мне покажет, где можно руки помыть. Инфаркт, сказал доктор Когда Стася привела его в ванную. И очень плохой инфаркт. Надо кардиограмму сделать. Тогда и посмотрим, насколько тяжёлые дела. И неожиданно спросил: "Как вас зовут?" "Станислава", ответила она, мысленно принимая оборонительную стойку. И совершенно зря, как оказалось, никаких замечаний, неизменно следовавших за произнесением её имени, какое редкое, необычное, странное, неженское, мужское, нужное подчеркнуть. Ничего такого не последовало. Он просто отдал распоряжение. Вот что, Станислава, Василия Фёдоровича надо срочно госпитализировать. Вы сейчас отведёте цыгана, и если там есть мужчина, тащите его сюда. Хорошо, что больной как упал, так и не двигался. Его вообще нельзя трогать, но придётся. Я подгоню машину. Выдвинула предположение Стася. Это та, что через два дома стоит, серебристый форт? Да. Нет, поедем на моей, так надёжней будет. Здесь подъём. Вы можете с первого раза не въехать на горку или забуксуете по гололёду. А лишняя тряска может убить Василия Фёдоровича. Стасикивнула, ужаснувшись обрисованной в перспективе, она и не подумала перечить, забыв пообеспокоиться о своей бросаемой здесь на произвол судьбы и всяких возможных злодеев в машинке. Но оказалось, что товарищ думал не в пример ей обо всём, спокойно рассудительно, не забывая о мелочах, как и положено вождю. Я сейчас ему несколько уколов сделаю, пока вы ходите, созвонюсь со знакомым из больницы, чтобы сразу к нему везти Василия Фёдоровича. Когда вы вернётесь, мы на вашей машине доедем ко мне, припаркуем на место моего ровера, от греха, идите. Да и дом свой проверьте, закройте, и из машины всё нужное не забудьте достать. Есть. Она не ответила, хоть и подмывала по глупости или от того же стресса кивнула. Смутно. напомнив себе китайского болванчика, постоянно кивающего головой, и заторопилась выполнять поставленные задачи. Мужчину она привела, вернее, это сделала не Стася, а Зинаида Ивановна, и слушать незахотевшие Стаськины робкие отговоры. Вмиг собралась помочь другу в беде и кликнула по дороге соседа, постоянного жильца посёлка, на подмогу. «Да что ты, Стася, как же можно не помочь?» а собрать его в больницу, документы, одёжку какую, щётку, зубной мелочи, всякие тапочки. О, Господи, простонала мысль Настаська. Ещё и тапочки. А я его, как на кладбище, без ничего, без документов и тапочек вести хотела. Василия Фёдоровича со всеми возможными предосторожностями вынесли на руках доктор с соседом. Зинаида Ивановна поддерживала его голову, больше мешая, чем помогая. Но мужчины её не отстраняли. Больного загрузили на заднее сиденье машины, а командир отдал последнее распоряжение. «Зинаида Ивановна, вы за домом присмотрите. Василий Фёдорович нескоро вернётся. Сможете здесь всё закрыть?» «Конечно, доктор, не беспокойтесь. И печь почищу, и проверю всё, и закрою, не беспокойтесь». Выказала готовность душевная соседка. «Я вполне на вас полагаюсь. Не хочу, чтобы беспокоился Василий Фёдорович. Ему это сейчас никак нельзя. Станислава, садитесь к нему назад». Поддерживайте голову и старайтесь удержать его от лишних движений. Стасю удивило несоответье внешнего вида ровера ни самого крутого и модного, и его технических характеристик. Машина оказалась весьма и весьма мощной, с ровным плавным ходом и звучащим как музыка мотором. Василий Фёдорович или спал после уколов, или не мог открыть глаза от слабости и боли, и дышал как-то тяжело с прихрипыванием. Стася придерживая его голову двумя руками, всё прислушивалась к нему, боясь и предположить худшее. Понемногу дыхание больного выровнялось, уснул, наверное. И она, слегка успокоившись, посмотрела в окно на дорогу. Когда они проехали мимо поворота на райцентр, тихо спросила: "А мы разве не в районную больницу едем?" "В Москву. Здесь я никого не знаю", ответил мужик и посмотрел на неё в зеркало. Стаська перехватила этот взгляд и вдруг подумала: что не представляет, как выглядит доктор. В переполохе она воспринимала его в целом: большое, широкий, высокий, обычное лицо, а вот какое именно в деталях и не рассмотрела. Только сейчас обратила внимание на его глаза серые, такие светло-серые, с остальным отливом и очень усталые, какие-то замученно уставшие, застарелой, преодолённой не единойжды изматывающей усталостью, с тёмными до черноты тенями на веках. и под глазами. Странно. А ведь совсем по-боевому командовал на блокпосту. Здесь мины, там мины, направо, налево, шагом марш. Спокойно, без надрыва и фанатизма. Вождь, одним словом. И поди ж ты догадайся, что устал командир. А еще она со всей отчетливостью детально запомнила его руки, большие широкие ладони с длинными сильными пальцами, немного покрасневшие. Как вас зовут ни с того ни с сего? спросила Стаська. «Степан Сергеевич». «Спасибо вам огромное, Степан Сергеевич». Уж совсем не в огород бухнула Стаська. Он не ответил и взгляд отвёл на дорогу. Степан устал дьявольски. «А сатанила! За всякими человеческими пределами!» Ещё сутки назад он не понимал, как держится, а перейдя тот крайний рубеж, и задумываться перестал. Он не спал без малого трое суток, но даже в такой Непереносимой усталости не мог заснуть в самолёте. Его организм был устроен странно. Мог сутками дрыгнуть в поездах, в машине, на корабле в любую качку, не реагируя ни на какие внешние раздражители, вплоть до разбушевавшейся стихии, но никогда не мог заснуть в самолёте. А летать приходилось много, очень много и часто, и на разные расстояния, как правило, далёкие. Никаких медикаментов в помощь индивидуальной работе организма таблеток и инъекций, стимулирующих препаратов Степан категорически не принимал, даже в случаях, когда казалось, обстоятельство вынуждает подбодрить, помочь телу и разуму. Он прекрасно понимал, что при его работе таких обстоятельств будет полно, а подсесть на зависимость, как некоторые его знакомые коллеги, можно запросто. Сам справлялся. Это Степан умел. Таким вот образом, на остатках силы воли и характере, он не помня, как добрался нынче утром до дома и завалился спать. Сразу, прямиком с порога, стаскивая себе одежду по ходу движения в спальню, забрался в кровать под три одеяла. Дом-то не топлен, и вырубился напрочь. Ему снилось, что он услышал слабый голос, доносившийся из развалин. Прислушался: "Да, есть. Живой", оповестил он команду и отошёл в сторону. Теперь ждать. Ребята оценят высоту и сложность завала, под которым оказался человек в пути лучшего доступа. «Вы разговариваете, если есть силы», — прокричал Лёва человеку, «чтобы мы вас слышали». Человек под толщей бетонных обломков что-то тихо отвечал. Степану, стоявшему сбоку, не было слышно слов, только голос. И вдруг, без команды и предупреждения, начались работы. «Бух, бух, бух», — стучала дробилка. «Ах!» сбрасывал в кузов обломки экскаватор. Кто разрешил? Зарал лёва так, что вздулись жилы на шее. Тишина. И Степан побежал туда к машинам остановить работы. Он спотыкался, выворачивал ступни о края бетонных кусков, заваливших всё вокруг. Упал, рассёк колено, поднялся и побежал дальше. Бух, бух, бух. Степан сел на кровати, не открывая глаз. Да что за чёрт? Он спал, проснулся или наоборот? идёт работа, а он заснул. «Откройте, эй! Есть кто дома?» Он тряхнул головой, пытаясь оказаться в реальности. «Только вот в какой? Ночной кошмар?» «Пожалуйста, это очень срочно!» Глаза Степан смог открыть. «Так, он дома». И кто-то тарабанит в дверь и кричит. «Пожар, что ли?» Руки и ноги не очень-то слушались, когда он натягивал джинсы. Что там, руки-ноги, голова совсем не соображала, но умудрялась кое-как отдавать команды телу, что и помогло Степану добраться до двери и как-то эту дверь открыть. Ему даже удалось сообразить, что перед ним стоит миниатюрная девушка в светлых брюках в свитере, перепачканном чем-то похожим на краску с ржавчиной и без верхней одежды, и что это она тарабанила в его дверь и совершенно точно. Вот это никак не могло быть реальностью. Значит, сон, странный какой-то, или всё-таки пожар. Вы, доктор, Очень громко и звонко закричала на него девушка. Степан слегка обалдел от напора и требовательности неизвестной гражданки, почему-то оказавшейся в его сне. "Доктор, ответил он, не отдавая себе отчёта, что говорит. Девушка продолжила что-то орать и сложила маленькие ладошки в замок, прижав жестом отчаяния к груди, как делали в старых немых фильмах, подчёркивая нарочитостью жеста сюжетную линию. Это ничего не подчёркивало и не изображало О пребывал в настоящем отчаянии и испуге. И тут до его отупевшего сознания дошло, что кто-то умирает, а эта маленькая перепуганная девчушка прибежала его звать на помощь. И как обычно случалось с ним в таких ситуациях, что-то переключилось на резервные батареи в мозгу. Степан мгновенно стал соображать и действовать. "Зайдите", приказал Степан и пошёл собираться. На автомате отделся, проверил ключи, телефоны, документы похлопав по карманам куртки, взял медицинский ящик, внесённый в дом из застывающей машины, автоматически без участия мозга посмотрел на часы, пытаясь понять, сколько ему удалось поспать. Два слишком часа. Ладно, продержимся. Не счастье произошло с хорошо ему известным Василием Фёдоровичем. Девушка говорила это раньше, но Степан был тогда ещё не совсем в адеквате и не понял, даже предложил подъехать на машине. Этот старик ему нравился. Они чаёвничали, беседовали чаще у Степана. Он приглашал в гости на пироги, когда они перепадали ему от мамы. Василий Фёдорович, по-соседски, предложил свою помощь, приглядывать за домом в Степаново отсутствие, частое и порой продолжительное. Степан принял предложение с благодарностью и большой долей облегчения. Посёлок их тихий, частями охраняемый, теми частями, где осели богатеи, но лихих людей в России хватает, да и простого мелкого хулиганья. А теперь вот беда. Василий Фёдорович был плох. Это Степан понял сразу и тут же принял решение. А девушка сильно перепугалась и переживала ужасно за соседа. Хорошая девушка. Ему сейчас было не до рассматриваний и оценок, ни до каких ни мужских, и ни очень мужских. Но то, что она полезла через калитку, чтобы помочь Василию Фёдоровичу, рискуя быть пойманной как воришка бдительными соседями или разбиться, свалившись с непокорившейся вершины, ему понравилось. А ещё её огромные, перепуганные, сострадающие глаза, смотревшие на него с мольбой и ожиданием чуда. Степан не отметил, да и вряд ли увидел какого цвета у неё глаза, но тот её взгляд запечатлелся в мозгу чёткой картинкой. Им повезло, пробок не было по всему маршруту движения. Сосредоточившись на дороге, в постоянном напряжении, боясь, что может отключиться в любой момент, Степан и не заметил, когда добрался до места. Подъехав к больничному шлагбауму, он объяснил вышедшему из будки охраннику, что их ждут, и стал набирать номер на мобильном. "Лёш, мы у ворот", предупредил он, кивнул благодаря охраннику, поднимавшему шлагбаум, и не спеша поехал на территорию больницы.